Возвысить Гуинплена только для того, чтобы унизить Джезиану. Беркельфедр достиг успеха, и для этого в продолжении стольких лет волны, бурные валы и шквалы бросали, терзали и уберегали стеклянную флягу, в которой тесно переплелись жребия стольких людей. Для этого вступили между собой в сердечное согласие ветры, приливы и бури. Необъятный, вечно волнующийся океан,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 Вот что мог бы увидеть баркельфедра в событии, приводившем его в такой восторг. Но ничего этого он не видел. Ему и в голову не приходило, что все это совершалось ради гуинплена. Он решил, что все было сделано для него, Баркельфедро, и что он вполне заслужил это. Таковы сатанинские натуры».